Выйдя из больницы, Егоров заплакал, отвернувшись к стене. Он вспомнил Катино лицо, детское и злое, вспомнил пальцы с обкусанными ногтями, припомнил все, что было. Потом закурил и отправился в столовую. Там было несколько посетителей, часть дюралевых табуреток стояла штабелем в углу. Капитан сел у окна, заказал вино и шницель. Официантки в столовой казались хорошенькими и похожими на медсестер. На официантках были яркие шелковые блузки и кружевные передники. Кассирша недовольно поглядывала в зал, перед ней лежала толстая рваная книга. Обедая Егоров наблюдал, как два солдата моют грузовик. Он вышел из столовой, купил газету, повертел и сунул ее в карман. На встречу шла женщина с метлой. Женщина царапала мостовую с расплющенными окурками, проехал на велосипеде железнодорожник, спицы образовывали легкий мерцающий круг. Час спустя Егоров зашел в клинику. Он стоял в коридоре под люстрой. На окне качалось растение с твердыми зелеными побегами, цветы в больнице казались искусственными. По коридору шел хирург. Мокрые руки он нес перед собой как вещь. Медсестра подала ему салфетку, затем направился к Егорову. Вдруг она показалась ему некрасивой. Она была похожа на умного, серьезного мальчика. На медсестре был халат с чернильным пятнышком у ворота и заношенные домашние туфли. — Вашей жене получше, — расслышал капитан. — Маневич сделал чудо. Егоров оглянулся. Хирурга не было. Он сделал чудо и затем ушел. — Как фамилия? — переспросил Егоров. Но медсестра тоже ушла. Он спустился вниз по лестнице. Гардеробщик подал ему шинель, капитан протянул ему рубль, старик уважительно приподнял брови. Медсестра в регистратуре напевала «Подари мне лунный камень, талисман моей любви». Она показалась Егорову некрасивой. Вроде моей жене получше, сказал капитан. Она заснула. Помолчал и добавил все же знающие люди евреи, может, зря их давили веками. Году в 60-м к нам прислали одного, все говорили еврей, еврей, оказался пьющим человеком. Медсестра оборвала пение и недовольно уткнулась в бумаги. Капитан вышел на улицу. На встречу шли люди в сандалиях. В кепках, беретах, пестрых рубашках и темных очках. Они несли хозяйственные сумки и портфели. Женщины в разноцветных блузках казались хорошенькими и похожими на медсестер. Но главным было то, что спит жена, что Катя в безопасности и что она, наверное, хмурится во сне. 24 мая 1982 года, Нью-Йорк. Я уже говорил, что зона представляет собой модель государства. Здесь есть спорт, культура, идеология. Есть нечто вроде коммунистической партии, секция внутреннего порядка. В зоне есть командиры и рядовые, академики и невежды, миллионеры и бедняки. В зоне есть школа. Есть понятие карьеры, успеха. Здесь сохраняются все пропорции человеческих отношений. Огромное место в лагерной жизни занимает переписка с родными, хотя родственники есть далеко не у всех, а на особом режиме тем более. Сказываются годы лагерей и тюрем, жены нашли себе других поклонников. Дети настроены против своих отцов, друзья и знакомые либо тянут срок, либо потерялись в огромном мире. Те же, у кого есть родные и близкие, дорожат перепиской с ними чрезвычайно. Письмо из дома — лагерная святыня. Упаси вас бог смеяться над этими письмами. Их читают вслух. Незначительные детали преподносятся, как форменные сенсации. Например, жена сообщает, — Ленька такой настойчивый, кол по химии схватил. Счастливый отец прерывает чтение, — ишь ты, кол по химии. Его физиономия растягивается в довольной улыбке, и весь барак уважительно повторяет «Кол по химии!» «Это тебе не хрен собачий!» Иное дело переписка с заочницами, в ней много цинизма, притворства, рисовки. Такие письма составляются коллективно, в них заключенные изображают себя жертвами трагических обстоятельств, изъявляют горячее желание вернуться к созидательному труду, сетуют на одиночество и людскую злобу, в зоне есть корифеи эпистолярного жанра, мастера по составлению душераздирающих текстов. Вот характерное начало лагерного письма к заочнице. Здравствуй, незнакомая женщина, а может быть, девушка Люда. Пишет тебе бывший упорный домушник, а ныне квалифицированный водитель лесовоза Григорий Карандаш держу левой рукой, ибо правая моя рука гноится от непосильного труда. Переписка с заочницами фальшива и вычурна, но и в этих письмах содержится довольно глубокое чувство. Очевидно, заключенному необходимо что-то, лежащее вне его паскудной жизни, вне зоны и срока, вне его свого. Нечто такое, что позволило бы ему забыть о себе, хотя бы на время отключить тормоза себе любви. Нечто безнадежно далекое, почти мифическое, может быть, дополнительный источник света, какой-то предмет бескорыстной любви, не слишком искренней, глупой, притворной, но именно любви. Притом, чем безнадежнее цель, тем глубже эмоции. Отсюда то безграничное внимание, которым пользуются лагерные женщины. Их, как правило, несколько в зоне, работают одни в административно-хозяйственном секторе, бухгалтерии, медицинской части. Помимо этого есть жены офицеров и сверхсрочников, то и дело наведывающиеся влаги. Здесь каждую, самую невзрачную женщину, провожают десятки восторженных глаз. Это внимание по-своему целомудренно и бескорыстно. Женщина уподобляется зрелищу, театру, чистому кино. Сама недосягаемость ее, а положение вольной женщины делает ее практически недосягаемой, определяя чистоту мысли. «Ты посмотри!» Говорят зэки. Какая женщина? Уж я бы подписался на эту марцифаль. Тут упорно существительное. Тут поражает женщина вообще, а не ее конкретные достоинства. Тут властвует умами женщина как факт, женщина как таковая является чудом. Она марцифаль, то есть нечто загадочное, возвышенное, экзотическое. Кефаль с марципаном. Зэки... Крайне редко посягают на вольных служащих женщин. Во-первых, это безнадежно, чересчур велика социальная пропасть. Кроме того, это не главное, гораздо важнее культ, мечта, наличие идеала. При этом воображаемая Амурой с женой начальника лагеря одна из распространенных коллизий местного фольклора, один из бродячих сюжетов тюремного мифотворчества. В этом почти фантастическом сюжете есть несомненная художественная логика. Именно так реализуется мечта о социальном возмездии. Что-то подобное случается и на воле. В Таллине у меня был приятель Эйно Рип. Ему удалось соблазнить жену эстонского министра культуры. Она была косоглазой настолько, что посторонние люди в ресторане спрашивали, что вы на меня так смотрите. Тем не менее Рип ее обожал. Рип самоутверждался, обладая женой партийного функционера. Истязая эту женщину, Рип переживал мгновение социального торжества. Рип говорил мне, в ее лице я уделал проклятый советский режим. Вернемся к нашей рукописи. Осталось четыре разрозненных куска. Пересказывать утраченные страницы глупо, восстановить их невозможно. Поскольку забыто главное, каким был я сам. В общем, смотрите. Попробуйте зайти к доктору Явшицу с оторванной головой в руке. Он посмотрит на вас унылыми, близорукими глазами и равнодушно спросит, на что жалуетесь, сержант? Чтобы добиться у Явшицы освобождения, нужно пережить авиационную катастрофу. И все-таки за год я научился симулировать болезни от радикулита до катара. Я разработал собственный метод. Метод заключался в следующем: Я просто называл, какой угодно, фантастический симптом и затем отстаивал его с диким упорством. Целый месяц, например, я дурачил явшецы, повторяя такое ощущение, доктор, что из меня выкачивают кислород. Кроме того, у меня болят ногти и чешцы позвоночник. Однако в этот раз мне не повезло. Морадикулит бесславно провалился, Явшиц сказал мне, — можете идти, сержант, — и демонстративно раскрыл Семенона. — Интересно, — сказал я, — давая понять, что на врача ложится ответственность за губительный ход болезни. Не задерживаю вас, — промолвил доктор.